Старые постройки и старые люди. Каменные дома. Когда хозяином в Морбаке стал поручик Лагерлёв, почти все усадебные постройки уже имели солидный возраст, но самыми старыми считались людская и овчарня. Конечно, твердо поручиться за это никто не мог, ведь и старая свайная клеть, где хранились припасы, и конюшня с длинной низкой галереей под крышей. И баня, где коптили свинину, и солодовня, где высалаживали ячмень, тоже появились отнюдь не вчера. Но людская овчарня были сложены из дикого камня, из собранных на полях каменных обломков, круглых и плоских, больших и маленьких, стены в два локтя толщиной, будто в расчете на осаду. Строили так явно не в прошлом году и не в позапрошлом. Стало быть, касательно возраста, дома эти определенно заслуживали первенства. Люди, всерьез обосновавшиеся в Морбеке, пришли, скорее всего, из какого-то ближнего поселка, где народу в домах больше, чем достаточно, а вот пахотной земли маловато, прокормиться трудно. Наверное, это были молодые люди, которым хотелось жить вместе, но по причине бедности они не видели иного выхода, кроме как отправиться новосёлами в глушь. Присмотрели хорошее пастбище для скота у подножия Осберга и подались туда, а на первых порах устроились, видимо, в летних хибарках, где раньше жили работницы-доярки. Хотя немного спустя им, скорее всего, стало там не слишком уютно. Места безлюдные, то медведь в хлев нагрянет, то к ним самим атага бродячих углежогов завалится. В таких обстоятельствах вполне естественно, что они соорудили пару построек из камня. Одну для себя и одну для скотины. Та, что для скотины размером была побольше. Без окон, с маленькими отверстиями, забранными самодельными железными решетками. Ни медведь, ни рысь не пролезут. Пол без настила, земляной. Помещение разбито надвое стенкой из толстых жердей, так что скот, который вместе не уживался, держали раздельно. Лошади и овцы, которые всегда дружат, стояли в одной половине, а коровы и козы в другой. Каменный дом поменьше, предназначенный для людей, состоял из одного единственного помещения. Зато там настелили пол из вручную обтесанных лак. В длинной стене проделали два окна, устроили печь с дымоходом. С восточной стороны, напротив окон, новоселы соорудили большой спальный шкаф. Там помещались две широкие кровати внизу, на полу, и две такие же широкие под потолком. На каждой свободно могли расположиться три человека. Вдоль стены с окнами тянулась лавка, а перед нею стоял массивный сосновый стол. Печка располагалась у торцевой стены, против входа. При поручике лагер Лёфи, когда давний жилой дом использовали как людскую, все там выглядело почти так же. И спальный шкаф сохранился, и печка, и окна с частым переплетом и железными решетками. Длинная дощатая лавка и стол исчезли, вместо них поставили верстак с ящиком, полным инструментов. И еще там были три круглых трехногих стульчика, вполне возможно, уцелевшие со времен первопоселенцев, и такая же старая колода, стоявшая возле печи. Здесь жили конюх и парнишка Батрак, сюда приходили поесть и отдохнуть остальные работники. Сюда посылали бедных странников, которые просились на ночлег. Здесь на старости лет коротал свои дни маленький Бенгт, который во времена полкового писаря состоял в конюхах, а служил в усадьбе так долго, что поручик Лагерлёв представил его к медали. Сей почетной награды удостоился еще один человек в усадьбе — старая экономка. Правда, она была далеко не так стара, как маленький Бенкт. Трудилась пока что, была бодра и проворна, а медаль получила в церкви, на хорах, и отвезли ее туда в господском экипаже. Но маленький Бенгт в тот день лежал больной, мучился ломотой в суставах и прострелом, в экипаж забраться не мог и поневоле остался дома. Медаль ему, конечно, все равно вручат, но уже без той большой торжественности, какая ожидала в церкви. По слухам, в Эмтервик должен приехать цунесский пробст, чтобы произнести речь в честь преданных слуг и самолично повесить им на шею блестящие серебряные монеты. Неудивительно, что маленький Бенгт очень сокрушался, лежа в жару и боли, ведь величайший в жизни мик обошел его стороной. Поручик Лагерлёв, разумеется, рассказал Пробсту, что маленький Бенгт захворал и не смог приехать в церковь, Однако же, именно слуге, всю жизнь трудившемуся в одной усадьбе и делившему с хозяевами невзгоды и удачи, Пробст более всего на свете желал бы отдать дань уважения. И, узнав, как обстоит дело, немедля согласился после богослужения отправиться в Морбаку и лично вручить Бенкту медаль. Услышав эти слова, поручик обрадовался, но и слегка обеспокоился. Церковь он покинул так скоро, как только позволяло благоприличие, и во всю прыть помчался домой, чтобы добраться в морбаку раньше пропста. Маленького Бенгта спешно умыли, причесали и облачили в воскресную рубаху. На постели сменили белье и вместо обычной овчины укрыли старика красивым и вязанным одеялом. Людскую чисто вымили, стружку из-под верстака вынесли вон, черную от сажи паутину под потолком смахнули. Пол посыпали можжевеловой хвоей, возле двери положили свежие еловые лапы, а в печку сунули большую вязанку березовых веток и сирени. Пробстом в Суне был тогда не больше, ни меньше, как сам Андерс Фрюксель. Примечание. Фрюксель Андерс. 1795-1881 годы. Шведский историк. Пробст в Суне. Член Шведской академии. Широко известен в стране огромной серии книг, Рассказы из шведской истории для пользы юношества Томас I по 46 1823 1879 годы конец примечания. Представительный, строгий, внушающий почтение, а вот ведь не выказал пренебрежения. и как только прибыл в Морбаку, немедленно пошел в людскую к маленькому Бенкту, чтобы надеть ему медаль. И Поручик, и госпожа Лагерлев, и мамзель Лависа, и экономка, и весь усадебный народ последовали за ним. Понятно, они ожидали, что Пробст скажет у Бенктовой постели краткую речь, а потому встали вдоль стены людской в благоговейном молчании. Сперва все шло, как полагается. Для начала Пробст прочел несколько библейских изречений. Маленький Бенкт лежал и слушал, притихший торжественный. «Ты, Бенгт», — сказал пропст, — «был таким хорошим и преданным слугою, о каких глаголит Господь». «Да», — отозвался с постели маленький Бенгт, — «это верно, точно таков я и был». «Никогда ты не ставил свое благо превыше хозяйского, оберегал то, что тебе припоручали». «Да, все правильно, премного вам благодарен за такие слова, пропст». По всей видимости, Пробста, постоянные перебивания раздражали Он ведь был человек важный, общаться привык с важным народом и умел себя вести в любых обстоятельствах. Люди легко впадали перед ним в замешательство. А он всегда чувствовал свое превосходство и последнее слово оставлял за собой. Теперь же он не успел как следует подготовить речь, ведь поездка в Морбаку случилась неожиданно и быстро, а та речь, которую он держал в церкви, для людской, пожалуй, не годилась». Он раз-другой кашлянул и начал снова. «Ты, Бенгт, был хорошим и преданным слугою». «Да, это уж точно», — опять сказал маленький Бенгт. Важный и даровитый пробст Фрюксель побагровел. «Ты помолчи, Бенгт, когда я говорю», — сказал он. «Да, само собой», — отвечал старик. «Я ведь не перечу вам, пропст. Все, о чем вы толкуете, чистая правда». Пропст побагровел еще сильнее, — Снова откашлялся и попробовал начать еще раз. Ты, Бенгт, был хорошим и преданным слугою, но и хозяев имел добрых. Старик, однако, пришел от услышанного в такой восторг, что смолчать никак не мог. Правдивые слова, Пробст! Ох, правдивые! Сплошь мужчины хоть куда! И Венервик, и писарь полковой, и нынешний барин Эрик Густав. Он протянул руку и погладил поручика лагерь Лёфа по плечу. А сам прямо-таки сиял от счастья. Пробст опять возвысил голос. «Помолчи, Бенгт, когда я говорю». «Ясное дело», — отозвался старик. «Ваша правда, Пробст, все ваши слова, как есть, до да Господу в уши». Тут Пробст поневоле рассмеялся. «Ну что с тобой поделаешь, Бенгт? Ладно, обойдешься без речи». «Вот тебе медаль, носи на здоровье многие годы». С этими словами он шагнул к старику и положил медаль на его воскресную рубаху. Позднее за обедом в морбаке, Пробст выглядел слегка задумчиво. «Никогда прежде не бывало, чтобы я сбивался, произнося речь», — сказал он. «Впрочем, надобно, наверное, и такое в жизни изведать».